Иоганна ждала вопроса, какие у нее дела в городе, но он его не задал, промолчала и она. Тюверлену очень хотелось знать, зачем она едет, но не в его привычках было спрашивать, если ему чего-то не говорят. Утро в четверг было пасмурное, туманное, иоганна поехала поездом раздраженная, негодующая, полная решимость. Глава 15. Помните о пекаре. Итак, в том самом кресле, за тем самым столом с телефонным аппаратом и грудой папок с бумагами, где прежде сидел Кленк, теперь сидел министр юстиции Антон фон Мессершмитт. Пока Йоганна ехала поездом в Мюнхен, перед министром стоял второй товарищ прокурора Йоган Штрассер и докладывал о деле жандармского вахмистра Банцера. Члены нелегального Ридлеровского союза, возвращаясь со сбора, где было в волю выпито бесплатно Ридлеровского пива, напали на отряд Рейхсфронта, организации, сохранившей верность Конституции, и одного Рейхсфронтовца убили, а девятерых ранили. Были ранены и двое Ридлеровцев. К слову сказать, все они были вооружены, в отличие от своих противников. Таким образом, налицо было нарушение общественного порядка. В первую очередь, надо было установить, кого считать зачинщиками, а кого потерпевшими. Разумеется, следствие пришло к выводу, которого все и ожидали, а именно, что во всем виноваты рейксфронтовцы ненавистные баварскому правительству за приверженность к Конституции. Но по каким-то непостижимым мотивам упомянутый высший жандармский вахмистер Банцер показал под присягой наследствие, что нападающей стороной были ридлеровцы. С чего он решил, что собственным глазам следует доверять больше, чем глубокомысленным выкладкам начальства, не могли понять ни его сослуживцы, ни жена, а позднее, вероятно, и он сам. Естественно, его показания попросту замолчали. Но подобного рода проступок не мог остаться безнаказанным, и жандармский вахместер Банцер, несший службу в городке Кольберхофе, неподалеку от поместья Ридлера, после своих показаний был занесен в черный список. Однажды вечером у него дома перегорела электрическая лампочка. Банцер взял лампочку на службе и вернул ее у себя, и этим решил свою судьбу. Он использовал казенное имущество в личных целях. И второй помощник прокурора Йоган Штрассер начал против него дело по обвинению в краже. Вахместер клялся, что собирался на следующий же день заменить унесенную лампочку новой. Но ему поверили не больше, чем показаниям о том, что фронтовцы только защищались. Строптивцы подвели под статью. Но тут случилось непредвиденное. Жандармский вахмистер, не сомневаясь, что его засудят, бросят в тюрьму, выкинут со службы, пустил себе пулю в лоб. Для того, видимо, чтобы обеспечить жене и ребенку хотя бы пенсию. Левая печать подняла шум вокруг этого случая, и вот теперь второй помощник прокурора Штрассер докладывал о деле Банцера высокому начальству. Помощник прокурора был еще молод, упрям, и лицо его украшали два рубца, два почетных шрама, для приобретения которых студенты в ту эпоху вызывали друг друга на дуэль. Так им нравились эти украшения. Министр Мессершмит был стар, упрям и украшен такими же почетными шрамами. Прокурор считал, что его долг, не считаясь с законом, оберегать репутацию государства. Министр твердо держался устарелого принципа, гласившего, что любой правовой вопрос следует решать на основе писанного закона. Министр был вне себя от возмущения. Он не сомневался, что господин Штрасер поднял дело против жандармского вахместра только из-за его недавних показаний. Глаза старика прямо-таки выкатывались из орбит, лицо, окаймленное сидеющей бородой, побагровело, лицо второго помощника прокурора тоже налилось кровью, почетные шрамы тоже потемнели, но он владел собой, не собирался делать глупости, хотя угодничать тоже не собирался».